Глава 16. Отец Кирилл напрасно ждал Степана на берегу озера. Он сидел уже больше двух часов. За это время изменилась погода, появился неприятный ветер. Снова, похоже, отца Кирилла пополз холод. Как и тогда, нигде оброет, подумал отец Кирилл и переменил место ожидания, пересев так, чтобы еще лучше было видно дорогу. Долго смотрел на открывающуюся пустоту. все еще надеюсь увидеть фигуру Степана, приближающегося к нему быстрой походкой. Степана не было. Озеро покрылось холодной рябью. За ней появилась волна, а на волне одиноко болталась водка. черная, старая и совершенно пустая. Её бросало из стороны в сторону. Она то приближалась, то удалялась от отца Кирилла. пасечников пронеслось в мозгу отца Кирилла. Испуганные глаза, переживающие все вместе, все в одном наборе страх, ненависть, бессилие, смотрели на отца Кирилла через прямоугольную щель, вырубленную в нижнем бревне сруба. Еще ниже шел кирпич каменного фундамента. добротного и самого видного дома местного купца Варламова. Пасечников смотрел, сжимая в руке револьвер с двумя патронами в барабане, одетый в солдатскую шинель, сильно обросший жесткой рыжеватой щетиной. Ему было холодно, пробирал сильный озноб, и какое-то время он старательно целился в Резникова, через всю ту же щель перестал дышать, слился в одно. С коротким дугом пистолета дрогнули пальцы перед последним движением, Застыла последняя доля секунды, но по воле злой иронии Резников сделал шаг в сторону быстро и резко, как будто что-то почувствовал. Все старания Пасечникова превратились в пустоту. не было у него другой позиции он закрыл глаза сжал челюсти и свободную от пистолета руку в кулак просто боялся закричать не выдержать напряжения ответить воем на издевательство фатальное невезение что приготовила ему судьба несколько секунд в них плач стон Слезы бога выпадающие морозным инеем и дыхание замерзающего льда, который, не подозревая того, становился в глазах пасечникова проклятием вечности, застывающий прямо здесь, остановившийся перед ним, чтобы он смог ее увидеть и запомнить на очень долгое время. — София Алексеевна Степан Владимирович, ну как же так, ну как же так, шептал пасечников. София Алексеевна, ну не может так быть. Пасечников тихо шептал. А через его глаза отец Кирилл уже видел другую картину. Сначала была долгая ночная метель, закрывшим все небо снегом круговерти через которые нет метра пространства отсутствует шаг ночь отпустила вожжи на утро успокоив непогоду не могло исправить ее последствий люди теряли темп и хотя были они молоды и хотя они старались на усилия требовали времени оно же не хотело изменить свой ход Учесть обстоятельства по которым пытались эти люди опередить его «Чертова метель сука проклятая выругался высокий мужчина с округлой бородой одетый в длинный труб в его руках была винтовка если бы по чистому, может бы и успели Произнес низкий коренастый мужик на лице которого были видны лишь жесткие торчащие неровно усы Все равно, давайте на ировое, произнес высокий. Отряд поздно получил информацию. Непогода помогла Резникову. Смерть взяла свою дань в полном объеме. а заходящее в глазах Пасечникова зимнее солнце видело лишь окоченевшие трупы на белом снегу. Отец Кирилл вздрогнул. Пасечников бродил между мертвыми. аккуратно нежно прикрывал чем-то трупы двоих, мужчины и женщины нужно идти подумал отец Кирилл но все еще на что-то надеясь продолжал сидеть возле им самим когда-то обустроенной могилы резникова и Выдаша. Ну вот и все, Степан дружелюбно с наигранной улыбкой на лице проговорил резников Степан не ответил ему. Он смотрел на казненных людей. Страха не было, не было и отвращения, зато было осознание четкое, определенное. Еще он боялся лишний раз смотреть Соне в глаза. Тяжкое испытание подошедшее не ко времени, и хоть время заканчивалось прямо на глазах, он по-прежнему чувствовал бешеную досаду. она и не давала ему приблизиться к Соне одна часть сознания понимала, что он должен сделать сейчас а другая упорно сопротивлялась было ей безразлично настоявшую в двух шагах смерть которая усмехалась глазами резникова которая буждала в апатии калинина которая ожесточенно, сливаясь с белизной маячева на мрачном лице выдышал «Степа, посмотри на меня не отворачивайся от меня еле слышно теряя последние силы Прошептала Соня я погубил тебя Соня Произнес Степан чуть громче Резников расслышивал слова и не незамедлил мешаться. я бы поспорил кто кого погубил это не так Степан и ты должен знать должен понимать произнесла Вася Соня её глаза устремились к заходящему красному солнцу Изо рта Резникова шёл пар на волосах поблёскивал серебряный иней кисти рук были красными а глаза продолжали смеяться и не испытывая ни сказанное удовольствие степан крепко сжал руку сони преодолев преграду, долго не отводя глаз, смотрел в ее глаза, потянулся, поцеловать ее губы, резников терпеливо позволил им слиться в последнем поцелуе. Но «Ну все, хватит, закричал он спустя секунд 30. "Я и так слишком добр к вам, останусь таковым и дальше. Вас просто расстреляют, достойная смерть". Резников отошел Фотошоу махом руки подозвал двух казаков. Стрелять не будешь? спросил он увидыш. А мёрс уже мать твою, пробурчал увидыш, и это означало, что стрелять он не намерен. Двое бравых казаков, одним из которых был прадед Степана, подбежали к Резникову, вытянулись по полной форме. Резников от чего-то долго смотрел на них, затем Не произнося слов, махнул рукой одному из них, тот быстро удалился, оставив прадеда в одиночестве. "Капитан!" крикнул Резников. Пошатываясь к Резникову подошёл Калинин. «Слушаю», — произнес он дружеским тоном. "Поучаствуй." также мягко сказал Резников. "Люблю мать его симулязм." просто обожаю, обмолвил резников. Калинин взял у ближайшего к нему казака винтовку. Прадед был уже наготове, глаза Степана застыли в одной точке, рука еще крепче сжимала маленькую ладошку Сони. На поясе прадеда, как ни в чем не бывало, болталась знакомая Степану шашка. Она не подходила к форме одежды. Была лишней, или так казалось Степану от того, что он знал ее, знал, что она принадлежит Резникову. Но шашка, уверенно отражая блики заходящего солнца, мелькая белым болталась на поясе его прадеда. Черные глаза, чёрное дуло винтовок, учащенное дыхание Сони и неслышное незаметное биение собственного сердца кончай голос резникова и эхо бесконечное эхо между словом и выстрелом выстрелы на мгновение оглушили боль с чернотой оборвали вздох соня упала сразу а степан еще старался оставаться на ногах стрелявший в него прадед не попал в сердце степан захлебывался кровью ноги подкашивались раздался второй выстрел степан уже не видел кто из них стрелял он бросился следом за соней но попал в полную темноту где остановился замер